Глава 20. Акаки Акакевич, начальник реликтового приказа, сидел за столом в своем кабинете, болезненно потирая нос, который недавно выкручивал этот наглец Платонов. Злость и стыд смешались в душе чиновника, заставляя его скрежетать зубами от унижения. Размышления Мухина прервал стук в дверь. В кабинет вошли двое городовых, серьезные и собранные. Один грузный едва помещался в униформу, второй настолько худой, что хотелось протянуть ему последнюю краюху хлеба. Акаки Акакевич!» — начал первый, доставая блокнот. «Мы расследуем сигнал, поступивший из трактира шпоры и перья. Сообщается, что одного из посетителей, похожего на вас по описанию, силой вывели из заведения и увели в неизвестном направлении». «Что вы можете сказать по этому поводу?» Глава реликтового приказа напрягся, но постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Господа, уверяю вас, это дедоразубядие». Он натянуто улыбнулся. «Сотрудники трактира просто дивердо все подели. Это был дружеский розыгрыш от моего доброго приятеля». Городовые переглянулись, явно неубежденные словами чиновника. Худой прищурившись, продолжил допрос. «А как же сломанная дверь? Ваше учреждение, которое явно выбили силой?» Мухин почувствовал, как капля пота стекает по спине. Врать в лицо представителям закона было непросто, но выбора не оставалось. «Ах, да э, это... Понимаете, дверь пришлось снять с петель для забеды. Совсем рассохлась, дайте ли. Э, вот ее и сняли, а новую пока не навесили». Городовые обменялись скептическими взглядами. Они явно не верили ни единому слову пострадавшего, который очень быстро переносился в графу подозреваемых. Второй полицейский, до этого молчавший, вкрадчиво поинтересовался. — как Акакевич, вам никто не угрожает? — Может быть, вас запугали, поэтому вы отказываетесь сотрудничать? — Мы можем обеспечить вашу безопасность. Мухин почувствовал нарастающее раздражение. Эти назойливые ищейки никак не желали отставать. Сейчас бы рявкнуть и вывалить всю информацию, чтобы поскуду Платонова взяли за грудки, докинули да в кутузку и желательно при этом хорошенько пересчитали ребры. Но ведь нельзя допустить, чтобы они совали нос в дела реликтового приказа. Тот мерзавец и так угрожал поднять шумы за связи Мухина с Ануфрием Павловичем. Лишнее внимание полиции совсем ни к чему. Если информация дойдет до князя... «Господа!» — Уверяю вас, где диктоди угрожает, — процедил начальник приказа сквозь зубы. — Это действительно было недоразумение. Прошу вас покинуть учреждение, у меня очень много работы. Городовые еще пытались задавать вопросы, подступая то с одной стороны, то с другой, но Мухин стоял на своем, как скала. В конце концов полицейские пожали плечами и ушли, так ничего и не добившись. Как только за ними закрылась дверь, обладатель красного, как слива носа, Схватил магафон и трясущимися руками набрал номер владельца лавки большелапов и сыновья. А Дуфри удаст серьезные проблемы, выпалил он, как только на том конце сняли трубку. Сегодня в приказ заявился какой-то боярин, прохор Платодов, устроил настоящий погром. Погром! переспросил большелапов. Что именно произошло? А какей Толком объясни. Мухин судорожно сглотнул и принялся рассказывать. Он поведал, как Платонов протащил его по улице, как унижал и оскорблял, прилюдно выкручивая ему нос. А потом и вовсе применил магию, чтобы снести дверь с петель. И в довершении всего угрожал, что сделает предметом достояния общественности их договоренность. Выслушав сбивчивый рассказ, Ануфрий несколько секунд молчал, переваривая информацию, затем процедил сквозь зубы. «Так-так...» «Похоже, у нас завелся вредитель. Совсем юнец страх потерял. Ворвался в государево учреждение, беспорядки устроил. Видно, не знает, с кем связался». «Вот и беда!» — подхватил Мухин. «А теперь из-за него еще и городовые судались, вопросы задавать начали. Боюсь, как бы чего не вышло». «Тут ты прав», — согласился Большелапов. Придется укоротить язык этому наглецу, иначе он может такого натворить. И да, какие, если вздумаешь распустить язык и бросить меня на съедение волкам, напоминаю, у меня тоже есть на тебя компромат. Глухо отозвался в трубку собеседник, голос которого прозвучал напряженное зло. Так что или мы будем держаться вместе, или нас перевешивают поодиночке. Начальник реликтового приказа нервно сглотнул. Да погибаю я, погибаю! Будь до допаси, и, похоже, геробкого десятка. Не переживая, какие. В туне Ануфрия звучала стальная уверенность. У меня найдутся людишки, которые разузнают все про этого Платонова, а там будем действовать по ситуации. Уж поверь. В последних словах явственно слышалась неприкрытая угроза. Мухин тяжело вздохнул, опуская магафон. Он чувствовал, как события начинают закручиваться в неконтролируемый водоворот, и этот Платонов, сам того не ведая, запустил цепную реакцию, последствия которой могли оказаться абсолютно непредсказуемыми. Не то чтобы я стремился к известности, но, похоже, слухи в городе разлетались быстрее ветра. «Что вы имеете в виду, сударь?» — поинтересовался я, вопросительно приподняв бровь. «В пульсе уже во все обсуждают ваш визит в ратный двор. Меч из сумеречной стали произвел...» Впечатление. Судаков слегка улыбнулся. «Пульс. Память Платонова». Отзывалось все охотнее. «Социальная сеть в эфирнете, охватывающая содружество русских княжеств и ближнее зарубежье». «Видимо, присутствующий при нашем разговоре второй посетитель лавки не удержался и похвастался, что видел подобный клинок своими глазами», — хмыкнув, добавил собеседник. «Теперь весь город судачит». «Пока слухи не просочились в новостные агентства Содружества. Но такое вполне возможно, поэтому я хочу завершить нашу сделку поскорее, пока вам, сударь, не предложили цену повыше». С легкой иронией закончил он. Я невозмутимо кивнул, приобретенная известность меня нисколько не трогала. «Это правда, что в пульсе быстро разлетаются сплетни, но и они могут вполне сыграть мне на руку». «И в каком же сообществе обсуждают мой меч?» Из интереса уточнил я. «Подслушано у дворян, в Посад». Весьма популярная группа среди местной, родовитой молодежи. Произнес он таким, умудренным годами тоном, словно ему самому была пора на покой. Хотя внешне боярину я не дал бы и двадцати пяти. Обычно там публикуются анонимные секреты и откровения. Сплошь нелепые выдумки. Моя невеста сбежала с учителем фехтования, но мне плевать, потому что люблю свою гувернантку. Судаков расхохотался, хлопнув ладонью по столу, что вызвало удивленные взгляды присутствующих в ресторане людей. «Сами понимаете уровень интеллекта той публики». Вновь чужая память отозвалась, зачем-то воскресив в моей голове нескладную историю, которая очень запомнилась покойному Платонову. «Вчера на балу у графа О моя кузина опозорилась на весь свет, притворялась, что умеет играть на фортепиано, когда ее попросили что-нибудь исполнить, а на самом деле включила артефакт иллюзию». И все бы ничего, но эссенция кончилась прямо посреди выступления. Теперь все знают, что она три года врала про уроки музыки, а деньги, выделенные родителями на обучение, спускала на наряды. Так ей и надо. Поморщившись, я тряхнул головой и произнес. Давайте перейдем к делу. Безусловно. Ах, где же мои манеры? Позвольте представить. Тарасов Иван Петрович. С легкой гордостью произнес Судаков, указав на спутника. Начальник безопасности нашего рода. «Боец от Бога! Забыл об оружии больше, чем я узнаю за всю жизнь!» Крепкий, молчаливый мужчина с цепким взглядом действительно производил впечатление опытного бойца из знатока различного вооружения. По крайней мере, с момента моего переноса в этот мир он первый, от кого исходило ощущение реальной опасности. «Мой старший брат, глава рода, настоял, чтобы Иван Петрович лично проверил клинок. Не хочет, чтобы меня неразумного обвели вокруг пальца», с ощутимой самой иронией, в голосе, — пояснил собеседник. Я без лишних слов протянул саблю эксперту. Тот внимательно осмотрел ее, проверил баланс, качество ковки и украшений, запустил энергию в клинок, тестируя, как тот отзовется, и одобрительно кивнул. — Это действительно сумеречная сталь, — констатировал он. — Превосходная работа. Редко встретишь такое мастерство. Можете быть уверены, боярин, это оружие стоит своей цены. Судаков просиял и протянул мне бумажку. «Вот, Прохор Игнатьевич, держите. Чек можно обналичить в любом отделении ИКБ». В обрывках памяти Платонова действительно фигурировала информация об имперском коммерческом банке, который имел филиалы в каждом городе и был создан еще в те времена, когда на месте раздробленных княжеств существовала Единая Империя. Владельцами этого учреждения значился дом Рибопьяров. Я бы предпочел получить оговоренную сумму в металле, но и Судакову можно было понять. Спешно собрать такие деньги наличными не представлялось возможным, не говоря уж о дискомфорте переноса 15 килограммов чистого золота. Кстати, небрежно бросил я, убирая в карман документ. Если этот чек окажется фальшивым оружие моментально утратит все свои свойства, превратится в обычный, пусть и дорогой металлолом. Судаков напряженно вскинул взгляд, быстро переглянувшись с Тарасовым. «Вы действительно можете так сделать?» В голосе собеседника звучало напряженное любопытство. «Действительно», — спокойно ответил я. «Счел нужным предупредить, чтобы избежать недоразумений для нас обоих». Боярин выдавил натянутую улыбку. «Нет-нет, человек настоящий. Я бы не стал рисковать родовым именем в попытке обмануть вас». Я внимательно прислушался к его тонну. «Ложью здесь даже не пахло». Зато я уловил кое-что иное. Спиной почувствовал чей-то пристальный взгляд. Периферийным зрением я заметил официанта, буквально сверлившего меня глазами. Чуть поодаль притаился еще один непримечательный мужчина. Старательно делал вид, что поглощен трапезой, но то и дело изучал наш столик с подозрительным интересом. Чьи-то ящейки И целых две. Видимо, почуяв мое внимание, лжепосетитель занервничал. «Эй, молодой человек!» Громко позвал он официанта, стараясь казаться непринужденным. «Сюда кто-нибудь подойдет?» Человек, к которому он обратился, выглядел до нельзя растерянным. «Чем могу помочь?» Неуверенно отозвался тот. «Какое у вас сегодня фирменное блюдо?» Быстро спросил первый, явно стремясь создать видимость нормального посетителя. «Ам...» Молодой человек замялся. «Сегодня?» Он явно не понимал, что говорить. «Мясо по... А... «Я с интересом наблюдал, как лжеофициант растерянно, выслушивает вопросы о блюдах, явно не зная толком ни меню, ни цен, что укрепило меня в мысли, что они действуют не заодно. Вероятно, наняты разными сторонами». Разносчик начал уммяться и путаться в показаниях, чем привлек внимание метрдотеля. Тот немедленно подлетел к их столику, натягивая на лицо нейтральную улыбку. «Проблемы, господа!» Стоило ему взглянуть на своего сотрудника, как усатый распорядитель нахмурился» позвольте узнать кто вы такой и откуда у вас наша форма холодно произнес он не сводя подозрительного взгляда самозванца тот начал пятиться назад остальные посетители стали оборачиваться привлеченные внезапной суматохой поднялся легкий переполох лже посетитель видя что ситуация выходит из под контроля зашипел пошли прочь Стараясь не привлекать еще больше внимания, он попытался судорожно, справа дети официанта и отеля уже понимая, что затея проваливается. Однако было поздно, он уже стал центром всеобщего интереса. Поняв, что их раскрыли, оба, соглядатые, ринулись к выходу из зала, но в дверях буквально врезались, в настоящего сотрудника ресторана с подносом вызвав форменный хаос, посуда полетела на пол, дребезжа и разбрызгивая соусы. Под возмущенные крики персонала и гостей незадачливые лазучики кое-как протиснулись наружу и скрылись. На фоне этого безобразия мы с Судаковым переглянулись и невозмутимо завершили сделку. Попрощавшись, я решил ретироваться через кухню и черный ход, не желая устраивать разборки перед рестораном и привлекать лишнее внимание. О своих людях я не беспокоился. Мы условились, что если наши пути разойдутся, они самостоятельно вернутся в нашу гостиницу. Охотники — народ бывалый, не потеряются. Выйдя в морозную ночь, я быстрым шагом направился прочь от серебряной подковы. В голове вертелись разные мысли. Ситуация в реликтовом приказе, потом в шпорах и перьях, теперь слежка и шпионы. Кому-то очень не дает покоя моя скромная персона. Я даже начинаю подозревать, что знаю, кто стоит за этим. Словно в подтверждение этих мыслей Скальд, мой пернатый помощник, отправил мне сигнал. Картинка двух групп людей, двигавшихся за мной по параллельным улицам. Двое и трое соответственно. Они явно намеревались перехватить меня до того, как мы окажемся на Людном проспекте. Что ж, сами напросились. Я улыбнулся, доставая из-под одежды боевой трехсекционный цеп. Для маскировки и удобства ношения в городе я предпочел видоизменить свою глефу именно так. Три последовательно соединенные цепью деревянные палки, покрытые сумеречной сталью. С помощью оружейной трансмутации я мог вернуть цепу первоначальную форму в любой момент. Обе группы преследователей... Догнали меня на У-образном перекрестке одновременно. Увидев и меня, и друг друга, они замерли в замешательстве. Повисла напряженная пауза. «Ну что, приступим?» — бросил я, вытягивая перед собой цеп. Бойцы вновь переглянулись и неуверенно полезли за пазуху за оружием. «Огнестрельным. Придется ускориться и сократить дистанцию воздушным шагом. И...» От размышлений меня отвлек шум двигателя приближающегося автомобиля. Тот внезапно вынырнул из-за моей спины, разметав скопившийся снег. Взвизгнув тормозами, транспорт остановился прямо передо мной, и дверца распахнулась. На заднем сиденье, удобно устроившись, восседал импозантный мужчина в дорогом костюме. «Прохор Игнатьевич!» — осведомился он, сверкнув белозубой улыбкой. «Владимир Трофимов, специалист по особым поручениям при канцелярии князя. Позвольте подвести вас. Полагаю, нам есть что обсудить». Я перевел взгляд на ошарашенных преследователей, явно не ожидавших такого поворота. Несколько мгновений мы буравили друг друга взглядами. Затем я усмехнулся и демонстративно сложил цепь, убирая его обратно под одежду. — Что ж, господа, сегодня прощаю, — бросил я небрежно. — Передайте своим хозяевам. В следующий раз стоит просто прийти и поговорить, а не разыгрывать этот цирк. Не дожидаясь ответа, я скользнул в машину и с удовольствием захлопнул дверцу. В конце концов, невежливо отказываться — когда сам князь присылает за тобой человека».